Говорят, история человечества развивается по спирали. Еще говорят, что она повторяется. Трагедия оборачивается фарсом. В случае с анархистами-нердами сработало только первое правило. Разгромленные, растоптанные, проклятые. Они все равно вернулись. И возвращение их сопровождалось кровью. Никакого фарса. Все осталось по-прежнему. 50 лет вполне достаточный срок чтобы одержимые убийцы покрылись флёром романтики. Прогрессивные студенты, особенно из демократических миров Бисера, видели в нердах героев, замученных консерваторами-адигенами. Не вспоминали о жертвах. 70 погибших, 300, 8 тысяч. Кого не волнуют Зато последнее слово Дандира Капера, его знаменитое, «Если вы не хотите открывать глаза, мы их вам закроем», переписывали от руки, примеряя на себя священную ненависть террориста. Нерды возрождались. Однако новое поколение видело в учении лишь идеологию беспощадной борьбы. Фраза «Господь создал людей свободными» осталась в храмах. а Лозунгом улицы стала «Власть должна быть разрушена», а конкретно «Власть Эдигенов», противная любому «прогрессивному» в кавычках человеку. Любая несправедливость, любая ошибка, случайная или злонамеренная, становилась поводом для акции протеста. Гремели взрывы, совершались покушения на судей и чиновников, птицами разлетались по университетам прокламации. Полиция громила один кружок анархистов за другим, но не могла остановить войну. Теракты случались нечасто, но не прекращались поскольку у нового поколения нердов отсутствовало общее управление. Не было вождей, направляющих движение к нужной им цели, только идея. А победа над идеей никогда не входила в компетенцию полиции. «Да небо! Ебать мой тухлый финиш! До самого неба столб поднялся!» «Не ори!» — попросил огнедел. «Я не громко!» — тихикнул Шор. «Ты кто услышит?» Время за полночь, но народу на улицах полно. Завтра выставка. Гулять начинаем сегодня. Шум, смех, громкие голоса. У них гард веселится. Кто будет послушать пьяный трёп двух привечных сеньёров? А вдруг? Поморшился лаерак. Дружище, ты ведь меня знаешь, я всегда осторожен. Сапожник икнул. До небо до самого мулевого неба. Да я помню. «Ты гений!» «Спасибо». «А этот полицейский?» «Как он горел!» «Совсем как тот парень!» «Тот парень». Самое удивительное заключалось в том, что Отто сразу понял, о ком говорит Шо. Сразу вспомнил безусого юнца Смолибата, не пойми зачем, решившего сыграть в героя. Помнил, как бросился он к оставленной террористами бомбе, в безумной, бессмысленной попытке предотвратить взрыв, посреди многолюдной площади. Все помнил. Лаирак уезжал в пролетке, обернулся, чтобы посмотреть на взрыв и увидел, как парнишка бежит к ящичку. Бежит и кричит. А потом превращается в огненный столб. Только что был человек, и вот язык пламени. Визжащий от боли. Безусый идиот. Тогда они посмеялись. Пошутили насчет человека в спичке, но вечером, вот -то знал точно, Тем вечером Шор впервые в жизни ужрался в хлам и с тех пор уже не отпускал от себя бутылку. Больше они смешного человека спичку не обсуждали, но на грузовом вокзале унигарта оказался такой же идиот. Все понял и бросился к вагону, из которого террористы покинули несущийся в никуда поезд. Арестовать хотел? Перестрелку затеять? Скорее всего, второе, потому что, когда лаерак шарахнул несостоявшегося героя Из компактного «Моргана» тот как раз выхватывал из кобуры пистолет. А «Морган» сработал идеально. Капсула врезалась идиоту в грудь, смесь вспыхнула, и получившийся факел напомнил террористам «Малибат». «Объяснить?» — удивился Громила. «Да, объяснить», — подтвердил Бабарский. «И побыстрее, пожалуйста. Ночью у меня всегда разыгрывается по хондре». «А как это? Объяснить?» Громила развел руками. «Не понимаю». Со стороны могло показаться, что Громила издевается над тостом коротышкой, но их не в первый раз общался с уголовниками и не питал иллюзий насчет их ума и словарного запаса. Суперкарга мило улыбнулся и медленно произнес. «Я хочу знать, чем тебе не понравилась эта парочка?» «Лужаки!» – молниеносно ответил Громила. И подбочинялся, решив, что допрос окончен. Завтра открывается выставка. Скучно, напомнил Бабарский. Чужаков в Унигарте в три раза больше, чем местных. Предлагаешь заняться всеми? Говори медленнее, попросил Громила. Что не так? Кругленький болтливый инопланетник ужасно раздражал здоровяка. Хотелось врезать кровью смыть с округлой рожи самодовольную ухмылку. Деньги забрать хотелось. Грамило видел у коротышки мешочек с сыхинами. Но серый штык Велел слушать толстячка как себя, вот и приходилось терпеть. Почему ты решил пощупать именно этих чужаков? — Деньги есть, по шмоткам видно, а живут за пределье. Зачем? Ясное дело, от мусоров ширится. — От кого? — От мусоров, — повторил Громила. — От полиции, то есть. — Мусора, — протянул Бабарский. — Ну, допустим, мусора. С таким обозначением блюстителей порядка их сталкивался впервые. «Ладно, допустим, они подозрительные. Как собираешься щупать своих протеже?» своих кого?» «Чужаков». «Так я уже все продумал», – осклабился здоровяк. «Засады чай. За милую душу умеем устраивать. Не дети».